Часть вторая. Райнер застонал. «Чёрт возьми, Войс атакует, потому что я убил солдат Гейлфиланта». Начал он, но Кефар отрицательно покачала головой. «Райнер, это не твоя. Я знаю. Вот почему я решил использовать свою силу. Если бы я этого не сделал, то Гастарк голове убил бы всех солдат Гейлфиланта. Но это и было целью Войса». Атаковать Гейлфиланд, ослабленный в результате войны с Гастарком. Более того, атаковать с помощью рулфрагмей. Что ж, хотя он и говорил с самого начала, что он действительно сделает это. «Нет, что он за парень?» Сказал он, но тут вернулся Туале. Все сказали, что проблем нет. И Юг. Однако тут он заметил... И посмотрел на правую руку Рейнера, который Рейнер должен был лишиться ранее. «Рейнерсон?» «А?» «Твоя правая рука?» «А это...» «Много чего произошло. Нет, это длинная история, поэтому я объясню уже в пути. Важнее, что Войс активно творит чёрт знает что, не так ли?» Спросил он, на что Туалли снова сделал серьёзное лицо. Райнер криво улыбнулся. «Это был страшный вопрос, да? Но я должен спросить, что, чёрт возьми, сейчас происходит? Прямо сейчас наши... Какова ситуация с антироландской коалицией?» Из того, что уже было сказано, казалось, что ситуация не очень хорошая. Они успешно заставили Гастарка временно отступить, однако поскольку солдаты там были защищены Гловилом, они не были уничтожены. Они реорганизуются и вернутся немедленно, скорее всего. Кроме того, Райнер с остальными убил солдат Гейлфиланта, с которыми они должны были быть в союзе. Конечно, они специально не убивали их, скорее у них не было выбора. Однако такое оправдание очень сомнительно. Конечно, союз с Гейлфилантом был расторгнут. Если всё произошло именно так, то вполне вероятно, что могли начаться преследования. А вот почему они не могли оставаться здесь. Однако он не помнил, чтобы Туали или Кефар говорили о том, что им нужно бежать немедленно. И что важнее, он был обеспокоен действиями Войса. «Что, чёрт возьми, сейчас происходит?» — спросил райнер Но на это ни Кефар, ни Туали не ответили. Затем заговорила Форрис. «То, что тут пытаются сохранить в секрете, все равно в скором времени достигнет твоих ушей». «Я расскажу тебе». «Но...» – заговорил Лукифар. «Но, Феррисон, Райнер только очнулся, так что просто подожди немного». нету она права. Мы не можем скрывать это вечно», – сказал Туалия. «Почему-то казалось, что случилось что-то плохое». «Поскольку вы пытаетесь скрыть это от меня, я предполагаю, что это что-то плохое относительно меня?» «Да уж» кивнула Феррис. «Но даже если вы попытаетесь оттянуть этот момент, в конце концов это дойдёт до меня?» «Верно». «Ну так расскажите мне!» «Тебя называют королём демонов», — сказала Феррис. «Нет. Войс угрожает всему миру, говоря, что ты демон, сеющий смерти разрушения». В ответ на эти слова Райнер произнёс. «Другими словами, я стал знаменитостью в мире?» «Как-то так. Люди этого мира думают обо мне как о демоне, так?» «Верно. Тогда Войс использует моё имя, дабы заставить Гейлфиланд сдаться, чтобы он мог заграбастать их территорию». Похоже, что в том числе женщины и дети, все люди на территориях, на которые нападает Войс, были убиты с помощью рулфрагмей. И он угрожает тем, кто не сдастся, что они будут поглощены и убиты демоном. Но на полпути он внезапно изменил своё мнение. Он разделил Империю Гейлфиланд на части, основал Народную Республику Сфелиетт, И начал бороться за защиту мира во всём мире. Нет, он скорее не выступает в защиту. Вернее, ради мира во всём мире, он начал продвигать всемирный запрет на рулфрагмей. Оу. Хотя мы убили людей Гейлфилан, при помощи рулфрагмей, теперь мы говорим о мире во всём мире? Вот так. Более того, он использует моё имя. Как угрозу, чтобы ему не приходилось использовать рулфрагмей в других странах? Да уж. Райнер восхитился интеллектом Войса. Если он спланировал весь этот сценарий в своей голове ещё до войны с Гастарком, то он был настоящим монстром, подумал Рейнер. Более того, если дойдёт до этого, его рука вообще не дрогнет. Он поднимется на вершину по кратчайшему маршруту и более того с наименьшим количеством жертв. Это было совершенно похоже на Сиона. Сион, который плача в Торксе на Южный Континент, воис сделал то же самое. Но он использовал имя Рейнера для этого. По какой-то причине Рейнер стал королём этой антироландской коалиции. Как и Сион, Рейнер основал страну и тому подобное. Несмотря на то, что райнер должен был приложить немало усилий, чтобы спасти Сиона, который, казалось, снёс какую-то ношу и стал странным, он сделал то же самое, что и Сион, но на Центральном континенте. Кроме того, Рейнер теперь, очевидно, был королём демонов, угрожающим миру. Хотя он сеял рул фрагмей, убивающий людей, Теперь он бесчестно призывал к миру во всём мире. Но по своей сути Рейнер не был таким. Он всегда хотел спать, он был не таким. В связи с этим он улыбнулся самоуничижению. «Что с этим? Серьёзно, я полная абсолютная марионетка. Если ты говоришь о текущем моменте, то кажется, что так оно и есть», — сказала Феррис. «Тогда мы отправляемся на юг, чтобы остановить Войса?» «Нет, это не так». «Похоже, войскун призвал нас вернуться в страну», — сказал Акифар. «Вернуться в страну». Другими словами, вернуться в страну, которую Войс, по-видимому, основал в какой-то момент. Нет, больше некуда было идти. Солдаты антироландской коалиции, которые изначально были союзниками Войса, а также солдаты и люди Империи и Нельфы, Райнер и другие, кого они взяли с собой, больше они не принадлежали ни к одному месту. В таком случае, если существовало место, которое могло бы их принять, у них не было выбора. Иными словами, Войс подготовил такое место, он полностью основал новую страну. В таком случае это было единственное место, куда они могли пойти. Серьёзно. Наши худшие враги, наши собственные союзники, а? Райнер застонал, несмотря на то, что он сказал Тиру ранее, лидером здесь был не Райнер. Войс был тем, кто всем управлял в организации и использовал Райнера лишь как короля-марионетку. «Но в таком случае, что я должен делать?» Сказал он, так тихо, что никто не мог услышать. «Если бы он не удосужился вообще подумать, а вместо этого просто пошёл с потоком событий без забот, ничего не изменится, потому что он всегда был таким, если он оставлял всё на Сиона, этот парень сам решал все проблемы. Если он оставлял всё на Войса, Этот парень эгоистично использовал имя другого человека, сколько ему вздумается. Нет, до сих пор всю свою жизнь он наставлял всё это на кого-то другого. Пока кто-то не сказал ему, что он не безразличен, он не мог двигаться вперёд. Пока кто-то не сказал ему, что он может жить, он даже не мог увидеть свою ценность. С этим парнем, делающим всё, что ему вздумается, всё так же подумал он. «Я не могу ненавидеть этого парня слишком сильно». Затем его мысли завертелись. Он не должен просто оставить все обязанности руководителя Навойса. В такой ситуации именно этого и ожидали. Быть лишь слегка мотивированным – это и ожидалось от него. Скорее, этого было недостаточно, чтобы что-то делать самому. А вот почему он стал таким. Это было очевидно. Парню, который сомневался в том, можно ли ему вообще жить, не казалось, что он может делать такие вещи, как спасать людей или руководить ими. «Но... Туале, есть ли свободная лошадь?» – спросил Райнер. «Чтобы отправиться туда, где Войскун?» «Туале, ты останешься здесь и поведёшь за мной людей. Я хочу первым встретиться с Войсом». Он начал идти. Кефар с заговорила. «Но, Райнер, после использования твоей силы в этой последней битве, твоё тело всё ещё...» «То, что моё тело не в лучшем состоянии, не означает, что я должен идти спать». «Я всегда расслаблялся. Но если я не участвую в происходящем время от времени...» Его мысли закрутились ещё быстрее. Какому пути он должен следовать с этого момента? Как он может отобрать поводья у этого мошенника? Он задавался вопросом. Размышляя, он подошёл к ближайшему солдату на лошади. Одетый в чёрную униформу, это был солдат антироландской коалиции, один из подчинённых войса. «Эй, могу я одолжить твою лошадь?» Спросил Райнер. Солдат презрительно посмотрел на Райнера, который должен был являться лидером антироланской коалиции и... «По какой причине я должен следовать вашему приказу?» Райнер не обратил внимания на его слова, а вместо этого стащил солдата с лошади. «О, блюдок!» — сказал он и размахнулся кулаком на Райнера.